Глава 7. Забвение, голод, боль и смерть обретут полноценную власть над всем живым, когда мир окутает древняя тьма. Темные принцы объединят все королевства в одно, уничтожив всех последователей света. Темный бог будет доволен своими детьми, ведь мир будет погружен в хаос». Страшные времена грядут, если пятый принц не восстанет против и не покажет, насколько ярким и ослепляющим может быть свет. Из старинных записей тёмных. «Я убью их!» — заявила я, обходя Риона. В моей голове моментально созрел план, как я расправлюсь с каждым из четырёх принцев тьмы. Они поплатятся за прошлое, за мою мать и жизнь, которая могла быть у меня. Я уничтожу принцев полностью, не забыв превратить их тела в прах. Они будут страдать и молить меня на коленях, но я не сжалюсь. Буду наслаждаться болью и страхом. «Фрея!» — дернул меня Эндирион за руку, в которой уже образовался темный сгусток энергии. «Успокойся!» «Для начала я уничтожу их, и только потом успокоюсь», процедила я, вырвав руку из его крепкой хватки. «Они за всё поплатятся». «Это не твои слова. Это всё та злость, которая течёт по твоим венам. Но я прошу тебя остыть, Фрея. Я прошу тебя одуматься!» Прокричал он мне вслед, вот только я не слушала. Мне было плевать на собственное состояние. Безразлично, что не вся память вернулась ко мне. Я хотела мести, жаждала её. Я едва успела накинуть на себя рубашку со штанами, как вновь встретилась лицом к лицу с Рионом, глаза которого сверкали ярче, чем обычно. «Фрея!» — выдохнул он, протягивая ко мне руку. «Выслушай меня!» «Сначала я убью их!» — продолжала твердить я, надевая плащ. «Ты не сможешь!» Эти слова я уже слышала в прошлом, и, возможно, даже от самого Риона. «Я всё могу!» — сказала я и вышла из ветхого дома. На улице была темень, а на чёрном небе прямо надо мной ярко горела всего лишь одна звезда. Безымянная. Её голубой луч пал на меня. Перед глазами тут же всё поплыло, я пошатнулась на месте. «Фрея!» — услышала своё имя и провалилась во тьму. «Безымянная звезда! Покровительница нашей дорогой Фреи!» — произнёс Питер, вернув книгу на полку. «Значит, именно она будет помогать ей!» «Как?» «Никто не знает, Уильям, но я думаю, что сила дочери Пустого будет возрастать ночью, особенно когда звезда-покровитель так ярко светит». «Неужели наша магия слабее?» — задал вопрос Келан. Он внимательно наблюдал за тем, как я играла на фортепиано. «С магией нашей сестрицы точно не сравнится», — ответил черноволосый принц. Мои пальцы продолжали бегать по чёрно-белым клавишам, пока братья вели разговор. Я часто играла для них песни тёмных, которым они научили меня с ранних лет. «Да царит тьма вечно!» «Как же хорошо, что она не умеет ей владеть!» Воскликнул Энтони и опустошил свой бокал. Вместо привычного вина в нём была алая кровь. «И очень хорошо играет тёмный путь», — сказал Уильям. Он сидел возле меня и наблюдал, как я, не сбиваясь, продолжала играть для них. «У неё был лучший учитель», — подтвердил Питер, после чего подошёл ко мне, положил руку на правое плечо. «Фрея, дорогая, можешь перестать играть». Как только он это сказал, я тут же остановилась. Посмотрев на старшего брата, я увидела, как его глаза потемнели, а под ними набухли чёрные пульсирующие вены. Он улыбался мне, и я ему в ответ. «Ты не слышала наш разговор, дорогая. Весь вечер провела за инструментом, желая поразить нас своим талантом». «Сейчас ступай в свои покои и ложись спать». «Конечно, Питер». Слова сами вырвались из моих уст. Я встала и направилась к выходу из гостевого зала. Прежде чем покинуть их общество, я со всеми попрощалась. «Тёмной ночи, братья!» И пошла ровным шагом в свою спальню. На полпути меня кто-то остановил и затащил в комнату прислуги, я успела заметить лишь взгляд красных глаз, которые принадлежали юноше. Он одним лёгким движением стянул с меня кулон. Мысли в голове тут же пришли в порядок, а Индирион уже крепко обнимал меня. Его дыхание щекотало шею. Я пыталась переварить всю информацию, что услышала от тёмных. Много узнала. «Не очень», — прошептала я и прижалась к возлюбленному всем телом. Но одно я знаю точно, они боятся моей силы. Я открыла глаза и не поняла, где нахожусь. Это была не старая деревня, да и вообще не этот мир. Всё окружающее напоминало пространство между вселенными. Граница. Это была она. Землю заменял лишь золотой туман с синими искрами. Вокруг царила чистая энергия, магия. Моя татуировка вмиг засияла белым цветом. Каждый знак, каждая завитушка стали чётче и ярче. Больше всего меня потрясло то, что татуировка, наконец, завершилась. Она брала своё начало с безымянного пальца правой руки, тянулась вплоть до шеи и частично касалась ключицы. Каждый символ повествовал о моём рождении в этом мире и предназначении, которое я всё ещё не знала. «Дочь пустого», — прозвучал мелодичный женский голос. «Кто здесь?» — оглянулась я, но рядом никого не было. «Не узнаёшь?» — спросила незнакомка. Передо мной появился яркий синий свет, который превратился в клубок энергии, а затем, вспыхнув, приобрел женский силуэт. «Нет», — честно ответила я, рассматривая её. У этой девушки были сапфировые глаза с чёрным ободком, прямые брови и красивая улыбка. Во лбу горела искра золотого цвета. Голубые волосы с несколькими синими прядями развивались по ветру за её спиной. На ней было белоснежное платье с открытыми плечами и завышенной талией. «Странно», — произнесла она, — «раньше мы часто встречались». Фыркнув, я закатила глаза, «у меня проблемы с памятью». «Я слышала», — кивнула девушка, — «но не думала, что всё так плохо. Кажется, у тебя есть догадка по поводу того, кто я». «Вы звезда», — она улыбнулась. Мой ответ ей пришёлся по нраву. «Прошу заметить, безымянная. Так меня называют в народе. И всё же у вас есть имя?» Переступив с ноги на ногу, сказала я, чувствуя чистую энергию, что она излучала. «Есть. И оно очень древнее. Его мало кто слышал». Голос звезды был тонким и приятным на слух. «Вы моя звезда-покровитель». «Думаю, раньше я знала ваше имя, а значит, однажды вспомню его». «Ты слышала, но вряд ли вспомнишь, ведь я дала тебе силу и...» «Жизнь!» — закончила я её мысль, понимая, к чему она клонит. «Всё верно. Без моей помощи ты бы родилась мёртвой. Но почему?» «Человеческое тело не выдержало бы столь огромной силы, которой ты обладаешь» ласково пояснила она, едва коснувшись моей правой руки. Свет татуировки засверкал ярче. «Зачем я здесь?» «Чтобы узнать своё предназначение и вернуть память». «Вы поможете?» «Обращайся ко мне на «ты». И да, я помогу тебе», — улыбнулась звезда, соединяя свои руки вместе. «Все воспоминания вернутся к тебе через некоторое время». «Рассказ Риона поможет понять, что делать дальше. Знаю, что когда-то ты смирилась с судьбой, но благодаря «Принцу Света» начала бороться за жизнь. И самое главное сейчас — не сдаваться. Я понимала это и прекрасно знала, что теперь нельзя отступать. Я сама выбираю судьбу и хочу быть счастливой, рядом с любимым, для которого я не пустое место». «После возвращения памяти, тебе нужно заново обрести всю свою магию и научиться контролировать тёмную сущность, что периодически просыпается и управляет твоим разумом. Она — часть тебя, от неё нельзя избавиться, тебе придётся научиться уживаться с ней. А сейчас наше время подошло к концу». С этими словами... В её руках появилась чистая энергия в виде небольшого шара, который подлетел ко мне. «До новых встреч, Фрея!» Я успела лишь улыбнуться в ответ, как шар энергии проник в моё тело. Его тепло тут же разлилось по венам. Я прикрыла глаза, наслаждаясь. Почувствовала, как начала падать в неизвестность. Распахнув глаза, я увидела взволнованное лицо Риона. Он держал меня на руках. «Всё в порядке?» Тут же спросил он, глазами бегая по моему лицу. «В полном». В подтверждение я кивнула. «Поставишь меня на ноги?» «Конечно», — растерялся Индирион. Мои ступни коснулись земли. «Фрея, у меня есть несколько вопросов». «Я отвечу. Но сначала ты расскажешь мне всё, что знаешь обо мне и тёмных принцах. Наш мир многогранный» но большинство людей даже не догадываются об этом. Он велик, но в нём есть дыры, которые в народе маги называют границами. Они возникли, когда в этот мир пришли дети тьмы и света. Мало кто знает, что после первого Вселенского взрыва появилась тьма, которая дала начало всему неживому. Именно она создала планеты, звёзды и другие космические объекты. Однажды во Вселенной появилась мёртвая звезда, которая была могущественной как тьма и яркой как свет. Именно она стала причиной прихода в мир людей, сыновей тьмы и света. Так появились пять границ, через которые в волшебный мир стали приходить незваные гости, несущие за собой хаос. Со временем тёмные принцы взяли власть в свои руки, желая стать всемогущими. Но без дочери пустого они не могли обойтись. Шли годы, а она всё ещё не появлялась на свет. Время бежало вперёд, не щадя плоть тёмных, которую приходилось постоянно менять с помощью старинных ритуалов на древнем языке. Сын Света тоже пришёл в этот мир, желая найти своих братьев и восстановить равновесие, но и ему пришлось прежде прожить несколько человеческих жизней перед встречей со мной. Пока однажды некогда мёртвая звезда не засияла ярче, чем луна на чёрном небе. Люди прозвали её безымянной. В этот же день родилась дочь пустого, коей являюсь я, и принцы тьмы пришли за мной. Неожиданно Донесся скрип старых досок под ногами юноши, к которому я сразу повернулась лицом. Его каштановые волосы были взлохмачены, а рубиновые глаза взволнованно глядели на меня. В руках он держал свой плащ, который вновь накинул мне на плечи со словами «Так будет теплее». Встал рядом и, облокотившись на перила, посмотрел вдаль. «Рион, ты ответишь на мои вопросы?» Тихо обратилась я к нему. На что Эндерион просто кивнул головой. «Как мы познакомились?» «Ты действительно хочешь знать?» Удивился он, посмотрев на меня. «Да, это долгая история, которая берёт своё начало тогда, когда мира как такового и не было. Думаю, ты вспомнила, что я являюсь сыном света». Пришлось кивнуть в подтверждение. После встречи со звездой, в голове всплыли некие картинки прошлого. Медленно, но память возвращалась ко мне. А значит, помнишь и настоящее имя. «Да, Рион», — произнесла я, не отрывая от него своих глаз. «У каждого древнего существа, такого, как Энди Рион или мои братья, было своё настоящее имя, которое на человеческом языке произнести сложно». Он нахмурил лоб, после чего продолжил рассказ. Я, как и мои братья, рождён во тьме. Первоначально мы также были сгустками энергии, если можно так сказать. Несколько тысяч лет, прежде чем прийти в мир людей, мы существовали с ними бок о бок. И вот однажды мы увидели мёртвую звезду, энергия которой отличалась от нашей. У каждого из нас сразу появилось желание присвоить её, но нам не удалось. Мы даже не могли представить, что эта неизвестная нам энергия может оказаться разумной». Спустя секунду юноша чуть тише добавил «живой». Эта энергия была похожа на меня и в то же время нет. Тогда я стал наблюдать за ней без братьев, которые продолжали распространять хаос во Вселенной. Но однажды эта энергия, что так манила меня, исчезла, просто пропала, оставив след, который вел в мир людей. «Вот так мы с братьями пришли в этот мир», — выдохнул юноша, наблюдая за моей реакцией. «Мы обрели кровь и плоть, стали людьми, но не сразу вспомнили, кем являлись на самом деле. Братья раньше меня вернули память, взяли власть в свои руки и начали поиски той энергии, которая по пророчеству богов должна была переродиться в человеческом теле под безымянной звездой. Они искали тебя». Но время шло, а безымянная звезда всё ещё не загоралась на чёрном небе. Я не сразу заметила, как его ладонь накрыла мою. На моём лице тут же появилась лёгкая улыбка. «Я, как и принцы тьмы, прожил не одну жизнь до того, как ты, наконец, пришла в этот мир. В последний раз я родился в старой деревне на другом конце мира, далеко от того места, где появились на свет принцы тьмы». «Свою память вернул, когда мне исполнилось 18 лет, по человеческим меркам, и тогда же возобновил твои поиски. В те времена я не осознавал, что меня тянуло к тебе. Сейчас же я, наконец, знаю ответ». С этими словами Рион улыбнулся и крепче сжал мою руку. «Я потратил два года, чтобы приблизиться к братьям. Ещё год, чтобы понять, что они уже нашли тебя». Я долго не решался прийти к ним и представиться. Но зато часто приходил в их сад, где однажды увидел тебя. Кажется, тогда тебе было всего пять лет. Ты спряталась от дворецкого, который искал тебя по всему саду. Как сейчас помню твою чудненькое белое платьице с рюшами и золотые косички. Ты не испугалась меня, заметив, что я наблюдаю за тобой. Наоборот, подошла ко мне и улыбнулась. А после назвала своё имя. Вот только ты плохо выговаривала букву «Р». С того дня я стал называть тебя феей. Я помню. Предавшись воспоминаниям из детства, улыбнулась я и положила голову ему на плечо. Наши встречи были нередкими и всегда в саду. На протяжении года я наблюдал за тобой и даже порой играл в твои любимые игры. Ты была... Яркой звездой в этом тёмном дворце. В силу некоторых обстоятельств я пропал на несколько лет, но незадолго до твоего десятого дня рождения вернулся и, наконец, встретился с братьями. Они сразу почувствовали мою энергию, как и я их. Принц мы предложили мне жить во дворце, но я отказался, обещав частенько приходить к ним. В тайне от них я продолжал наблюдать за тобой». «Я был в шоке, впервые увидев тебя после моего возвращения. Ты стала краше и старше, и всё так же пряталась от нянек». Рион усмехнулся. «Не сразу, но ты вспомнила меня, назвав красноглазым незнакомцем. Мы познакомились вновь, но об этом никто не знал. Ты призналась мне, что выучила древний язык и пытаешься прочесть свою татуировку на правой руке». Я был удивлён твоим познанием в магии. С каждой новой встречи ты раскрывалась передо мной с новой стороны, и я... И ты влюбился? Я уже любил тебя, фея, — уверенно сказал он. И если б ты внимательно слушала меня, поняла бы, что я полюбил тебя, будучи светлой энергией. Только тогда я не знал, что это такое и как правильно называется это чувство, но... Позволь я вернусь к рассказу. Я кивнула. Светлый принц сделал глубокий вдох и продолжил. В твой десятый день рождения я нашёл тебя в слезах в нашем секретном месте. Оказывается, в то утро ты смогла прочесть свою метку и узнала судьбу. Это тебя сломало. Не выслушав меня, ты пошла прямиком к ним, желая высказать всю правду. Воспоминания о том дне оставались свежи. Узнав значение всех символов, я испугалась и в то же время возненавидела братьев. Они встретили меня с улыбками на лицах, но, как только заметили мою злость, сразу изменились внешне. На эмоциях я начала проклинать их самыми сложными проклятиями, которые изучила на досуге. Ненависти гнев затуманили мне разум, «Сделали способные на убийство!» Я не заметила Уильяма, который нанёс удар прямо в спину и тем самым сбил меня с ног. «Весь день я не мог тебя найти», — чуть тише продолжил Эндирион. «А вечером на балу ты появилась в самый разгар праздника, как ни в чём не бывало. Ты улыбалась, танцевала и сверкала. Только после нашего общего танца я понял, что с тобой не так». «На тебе была магия Питера. Ты поразила их своей находчивостью и в то же время напугала. Потому Пит использовал свой дар. Сам обряд прошёл быстро. Ты с превеликим удовольствием, как казалось мне, дала нам свою кровь. Именно с этого дня я тоже стал участником ритуала. Я действительно поддерживал их, пока не узнал правду. На протяжении трех лет я бывал только на балах в твою честь» не мог долго находиться в этом дворце. Несмотря на то, что я был рождён во тьме, магия братьев плохо влияла на меня. Из каждой новой встречи с тобой я чувствовал, как на тебе становилось всё больше и больше их магии. Это могло значить лишь одно. Они продолжали стирать тебе память, играть тобой. Удивило меня и то, что ты забыла о своём даре. Ты всегда чувствовала ложь, но рядом с ними ты её не ощущала. Вся твоя жизнь стала сплошной ложью, они создали идеальную иллюзию. Она была слишком реальной, поморщилась я. После твоего семнадцатилетия я остался во дворце. Решил вытащить тебя оттуда, дабы спасти. Я слишком полюбил тебя и не хотел мириться с тем, что пророчила судьба и принцы тьмы». Для начала нужно было вернуть память, но это оказалось не так легко. Первое время ты ужасно боялась меня, а потом полюбила в ответ. Это действительно было так. Орион — единственный человек, который поддерживал меня и по-настоящему любил не одну сотню лет. Остальное я помню, — сказала я, остановила его рассказ. «Я рад, что память вернулась к тебе, фея». «Я тоже. Только нам нельзя оставаться здесь надолго. У меня плохое предчувствие». «Но это граница», — возразил сын Света. «Здесь безопасно». «И всё же спокойней мне не становится», — призналась я и заглянула в его глаза. «Давай переместимся в город, который находится далеко от тёмного дворца. Они найдут нас там». «Нет, если мы хорошо спрячемся». Эндерион знал, что я говорила о его магии. Она не раз скрывала нас от принцев. «Фрея, милая, я очень тебя люблю и не хочу потерять. Ты для меня всё в этом мире». «Как и ты для меня, Энди. Но нам правда нужно покинуть это место». Несколько минут он смотрел на меня. Я видела его сомнения и нежелание уходить. Вот только моё чутьё... Кричала, что нужно бежать отсюда. «Хорошо. Будь по-твоему».